Глава 3. Несколько минут царило молчание. Джейн Плендерли смерила невысокого человека кратким оценивающим взглядом, но потом молча уставилась в пространство прямо перед собой. Однако осознание его присутствия проявляло себя в некотором нервном напряжении. Она так и не расслабилась. Когда наконец Пуаро нарушил молчание, Один лишь звук его голоса заставил её облегчённо вздохнуть. Он задал вопрос обычным дружелюбным тоном. Когда вы зажгли камин, мадмозель? Камин? Её голос звучал отсутствующе и рассеянно. Да как только приехала, ночью утром, прежде чем подняться по лестнице или потом? Прежде? Понятно, конечно, это естественно. А дрова уже были положены или вам пришлось это сделать? Уже были, оставалось только спичку поднести. В её голосе звучало лёгкое нетерпение. Она явно подозревала, что он разговаривает с ней только чтобы не молчать. Возможно, так оно и было. В любом случае, Пуаро продолжал спокойную беседу. Но я заметил, что в комнате вашей подруги только газовый камин. Джейн Плендерли отвечала механически. У нас только один угольный камин, а остальные газовые. Вы и готовите на газу. Мне кажется, что сейчас все готовят на газу. Верно, это гораздо легче. Короткий разговор у газ. Джейн Плендерли постукивала туфлей по полу. Затем она вдруг резко сказала: "Этот старший инспектор Джеб, его считают умным, «Он весьма хорош, да, он на хорошем счету, он работает усердно и тщательно, и мало что ускользает от него». «Любопытно», — пробормотала женщина. Пуаро смотрел на нее. В отблесках пламени глаза ее казались ярко-зелеными. Он негромко спросил. «Смерть вашей подруги сильно вас потрясла?» «Ужасно», — она говорила коротко и искренне. Но вы ведь не ожидали такого, нет? Конечно, нет. Значит, наверное, вам сразу показалось, что это просто невозможно, что такого не может быть. Его спокойный, участливый тон словно прорвал защиту Джейн Плендерли. Она заговорила горячо, естественно, без напряжения в голосе. Именно так. Даже если бы Барбара покончила с собой, я не могу себе представить, чтобы она сделала это именно так. Но всё же у неё был пистолет. Бесплендерли нетерпеливо отмахнулась. Да, но этот пистолет был полным старьём. Она бывала в странных местах и держала его по привычке, больше не зачем в этом, я уверена. А, а почему вы уверены? Она сама говорила. Например, Голос бельгийца звучал очень ласково и дружелюбно, он незаметно направлял ее. «Ну, например, однажды мы обсуждали самоубийство, и она сказала, что легче всего просто включить газ, заткнуть все щели и лечь спать. Я сказала, что это невозможно вот так лечь и ждать. А она сказала, что никогда не могла бы застрелиться, сказала, что слишком боится, что не получится, и к тому же ненавидела грохот». «Понятно», — сказал Пуаро, — «как вы и говорите, это странно, поскольку, как вы только что мне рассказали, у нее в комнате был газовый камин». Джейн Плендерли с некоторым испугом посмотрела на него. «Да, так, я не понимаю, нет, я не могу понять, почему она не поступила именно так», — Пуаро покачал головой. «Да, кажется странным, как-то неестественно». Да тут всё неестественно. Я до сих пор не могу поверить, что она покончила с собой. Я полагаю, это же должно было быть самоубийство. Но есть и другая вероятность. Что вы хотите сказать? Поро посмотрел ей прямо в глаза. Это могло быть убийство. О нет, отпрянула Джейн Плендерли. О нет, какое ужасное предположение. Может и ужасно, но вам оно не кажется вероятным. Но доктор сказал, что дверь была заперта изнутри и окно тоже. Дверь была заперта, это так, но ничто не указывает на то, что она была заперта изнутри или снаружи. Понимаете ли, ключа так и не нашли. Но если он пропал, женщина минуту или две молчала. Тогда дверь наверняка закрыли снаружи, иначе в комнате кто-нибудь был бы. М-м, да, это возможно, но не забывайте, комнату ещё не обыскали как следует, или ключ могли выбросить из окна, кто-нибудь его подобрал. Убийство, сказал Джейн Плендерли. Она обдумывала эту возможность, на её смоглом умном лице была жажда взять след. Думаю, Вы правы. Но для убийства нужен мотив. Вы не знаете никакого мотива, подмозал. Она медленно покачала головой, но несмотря на это, Пуаро показалось, что Джейн Плендерли что-то намеренно скрывает. Открылась дверь, и вошёл Джеп. Пуаров встал. "Я предположил, что подруга мисс Плендерли не покончила с собой". Дрэп мгновенно расстроился и бросил укоризненный взгляд на Пуаро. "Рано делать какие-либо определённые выводы", заметил он. "Мы обязаны принять во внимание все варианты, понимаете, пока это всё, что сейчас можно сказать". "Я понимаю", спокойно ответила Джейн Плендерли. Дрэп подошёл к ней. "Мисс Плендерли, вы когда-нибудь видели этот предмет раньше?" на его ладони лежал маленький овал из тёмно-синей мали. Джейн Плендерли покачала головой. Нет, никогда. Этот предмет не принадлежит ни вам, ни миссис Сален. Нет, такой представительница нашего пола не носит, не так ли? А, так вы узнаёте этот предмет. Но это же очевидно, это половинка мужской запонки.